Джейсон. Мы не отрывались друг от друга ни на минуту, как плотно склеенные листы бумаги, сшитые швы разных рукавов или подошвы кожаных туфлей, которые стаптывают годами. Из спальни перебирались вниз, чтобы целоваться у камина, пить вино из запасов и перекусывать тем, что осталось в холодильнике. Снег валил пять часов подряд и отрезал все пути к Деру и Ален. Так что ни один курьер с пиццей или бургерами не добрался бы сюда, только если бы Доминос или Бургер Кинг не закупили парочку вертолетов для развозки постфуда. Чуть больше месяца назад я не знал эту девушку, что нежилась в моих объятиях и тепле огня. Но теперь казалось, что я знал ее лучше кого бы то ни было. И дело не только в игре в 20 вопросов, которая помогла нам узнать друг друга лучше. Это какое-то необъяснимое чувство. Словно знаешь человека всю жизнь. Словно он идеально скроен для твоих рук. Словно без него не смыслишь дальнейшей жизни. Я никогда не был заядлым читателем. Но в глазах Эммы было написано то же самое. И эти письмена я бы читал и читал без остановки. «Когда ты уезжаешь?» просила она, лежа на моих коленях, перед огнем, пока я игрался с ее кудрями. Должен был улететь завтра утром. Но как же не хочется. И я не хочу, чтобы ты улетал. Только не сейчас. Но осталось всего два месяца моей ссылки. Попытался утешить и она с обоих. И что потом? Об этом я как-то не думал. Мужчины вообще редко продумывают жизнь наперед. Не заглядывают за ширму неизвестности. только если за ней не прячется полуобнаженная женщина. За моей ширмой пряталась одна такая. И в отличие от меня, у нее хватило смелости спросить о нашем будущем. А потом я вернусь в Берлинтон, и мы будем вместе. Да, вот только я уеду в Лос-Анджелес. Эмма закопошилась и села лицом напротив, уязвимая и румяная от тепла моих рук. «Там мой дом. Ты могла бы задержаться. Моя жизнь там...» Как-то неуверенно возразила Эмма. «Там моя квартира и кредит, и...» «Твоя жизнь может быть где угодно, где ты сама захочешь». Я сжал ее руки, чтобы передать свою уверенность. «Тебе ведь нравится здесь, в Берлингтоне?» Ей не нужно было отвечать. В глазах можно было прочесть все, что угодно. Почему бы тебе не остаться, хотя бы на какое-то время? Вся романтика на миг отступила в сторону, и перед нами замаячила реальность. Любовь любовью, но каждое отношение проходит испытание временем и целой кучей проблем, которые нам только предстояло встретить на пути. А что, если мы не выдержим испытаний? Эмма останется в Берлингтоне, а через месяц мы расстаемся. Такая перспектива испугала меня так сильно, что я чуть не выскочил из дома в одних трусах и не побежал до самого Лос-Анджелеса. «А может, я уеду уже завтра с тобой?» – предложила Эмма. «Если Уилл откажется от моих услуг художника, то мне здесь нечего больше делать». Мне не хотелось думать о будущем. Хотелось просто чувствовать все то, что я чувствовал рядом с ней. Я прижал Эму к себе, но что-то меня укололо в грудь. «У тебя новый кулон?» удивился я, поглаживая сердце на цепочке, на которое только сейчас обратил внимание. «Ты ведь обожаешь жемчужину, что подарила тебе бабушка Эльма. Почему сняла ее?» «Это подарок Уилла, кулон его матери». А я-то думал, что избавился от желудочных спазмов. Уил остался в прошлом, но все еще подпитывал мою ревность такими вот мелочами, как новенький кулон, наверняка бриллиантовой стоимостью в половину моей машины, подарок, который я бы никогда не смог подарить Эмме. Вот оно что, я верну его. Эмма занесла руки за шею и отстегнула цепочку. Моя жемчужина. Все равно нравится мне больше каких-то там бриллиантов. А ты нравишься мне больше всего на свете. Улыбнулся я, целуя за этот жест. «Даже больше твоего парше?» «Примерно так же», – пошутил я, за что получил удар в плечо. «Но со своим парше я не могу делать так». И я повалил Эму на пол, покрывая всю ее поцелуями и мечтая, чтобы это никогда не заканчивалось.